Глава вторая. Солнце поднялось уже высоко, когда мальчики добрались до красной скалы. Сначала они скакали в бешеном темпе, потом перешли на быструю рысь. Таким ходом их выносливые лошади могли двигаться в течение многих часов. Биктер и Темуджин ехали впереди, держась рядом и на время заключив перемирие. Хасары и Хачиун следовали за ними. Все уже утомились от такого долгого путешествия. На вот показалась скала высотой в несколько сотен алдов, которую племена называли Красной. Она возвышалась среди десятка других скал, словно волчица с волчатами. Прошлым летом мальчики здесь бывали часто, облазили все утёсы, так что хорошо знали это место. Дектар Эмюджин постоянно обозревали горизонт, высматривая не появится ли чужие всадники. Эти места, такие далёкие от родных юрт, волки своей территорией не считали. «Все блага, которые степь дарует человеку — вода, молоко, меха, мясо — все они достаются только сильному, и недостаточно однажды завоевать их, нужно суметь все это удержать». Хасар и Хачиун не думали ни о чем, кроме предстоящих им приключений и орлят, которых надо найти, но старшие братья были на чеку, готовые в случае опасности защищаться или спасаться бегством. Оба были вооружены ножами — За спинами у них висели небольшие, гибкие, легко натягивающиеся луки. С мальчишками другого племени сыновья Есугея справятся, подумал Чингуджин. Но если они наткнутся на взрослых воинов, то их не спасёт даже имя отца. Чингуджин сильно отстал от братьев и казался лишь пятнышком на фоне степи. Он старался догнать старших, пытаясь не обращать внимания на укусы досаждавших ему оводов. Несчастному Тумуге, скачущие впереди братья казались совсем чужими. Они настоящие ястребы, а он Тумуге жаворонок, а они волки, а он всего лишь щенок. Ему хотелось, чтобы братья любили его, но они были такие взрослые, сильные и далёкие, по сравнению с ними Тумуге оказался даже более неуклюжим, чем был на самом деле. При них он рабел и стеснялся сказать всё то, чем так хотелось поделиться. Правда, Редкими тихими вечерами ему удавалось порой поболтать с Хачууном. Темугее изо всех сил подгонял коня пятками, но тот давно понял, что слушаться такого седака вовсе не обязательно, и редко переходил на рысь, не говоря уже о галопе. Хачуун уверял Темуге, что тот слишком уж мягкосердечный. Неправда, когда братья не видят, он лупит своего маленького коня, но только это и ленивый твари всё равно. Если бы он не знал, куда направляются братья, то потерялся бы уже в первый час и отстал бы. Мать велела никогда не бросать младшего брата, но мальчики всё равно оставляли его одного. И Тимуге ни разу убеждался на горьком опыте, пожалуй, что получит затрещин. Вдалеке показалась красная скала, но мальчика это слабо утешило. Он сильно устал, и ему было себя очень жалко. В тумге было слышно, как переругиваются скачущие впереди всех биктер и Темуджин. Темуджин вздохнул, поёрзал в седле, усаживаясь поудобнее, затуже же начал ныть. Пошарил в карманах в поисках сладкого и нашёл небольшой засохший кусочек грута. Быстренько сунул его за щеку, пока другие не увидели, и отвернулся, скрывая от внимательных взглядов братьев пухлое довольное лицо и жующий рот. Братья успели спешиться, И теперь ждали отставшего Тамуге. «Да я бы на себе его скорее дотащил», — буркнул Тамуджин. Вскоре бешеная скачка началась снова. В красной скале мальчики подлетели на полном скаку, поднимая тучи пыли. И только тут они сообразили, что всем вместе карабкаться по скалам не получится. Должен же кто-то остаться стеречь коней. Их, конечно, можно стреножить, но братья были далеко от родного племени. А кто знает, не налетят ли конокрады. Не уведут ли коней? Бектар предложил, чтобы внизу остался Хачиун, но тот лазил по скалам лучше остальных и поэтому отказался. После нескольких минут спора, когда все указывали друг на друга, дело дошло до потасовки. Хасар повис на спине Хачиуна, а тот молча но яростно отбивался. Бектер растащил драчунов, когда Хачиун уже побогровел и надавал тумаков и тому и другому. Единственным выходом было дождаться тмуг. Мальчики стояли, задумчиво рассматривая крутые склоны красной скалы. По правде говоря, все они сомневались, так ли уж стоило сюда гнаться, но больше всего братьев беспокоило, что на скалах не было видно следа орлов. Если бы они заметили помет или кружащих над гнездом птиц, то это было бы слишком хорошо. Но ничего подобного не было, и братья стали снова подумывать, не наврал ли ему Гева очередной раз. Вот ему Джина засосала под ложечкой. Он не поел утром, а впереди ещё трудный подъём. Рисковать жизнью из-за слабости от голода он не хотел. Пока остальные смотрели на приближающегося этомуге, Темуджин взял пригоршню красной пыли, капнул на неё воды из седельного бурдьюка и сделал что-то вроде лепёшки. Белоногий оскалился и заржал, но не стал упираться, когда Темуджин привязал его к кусту и достал нож. Проколоть вену на плече жеребца минутное дело. Кровь была густой и горячей, и этому джинн сразу ощутил, как уходит голод. Жидкость согревала желудок словно чёрный ораг. Он сделал 6 глотков, оторвался от ранки и зажал её окровавленным пальцем. Лепёшкой из грязи мальчик залепил ранку и остановил кровь. Он знал, когда они вернутся, на плече жребца останется только маленькая царапина. Улыбнулся окровавленными губами, повернувшись к братьям и вытер рот рукавом. Теперь Когда желудок был полон, к нему возвращались силы. Он проверил, остановилась ли кровь, и проследил взглядом, как тонкая струйка медленно стекает по ноге коня. Белоногий, как ни в чём не бывало, снова принялся щипать траву. Темуджин согнал муху с кровавого следа и потрепал любимца по шее. Виктор тоже спешился. Увидев, что Темуджин подкрепился, он опустился на колени возле своей кобылы. Направил себе в рот струю тёплого молока и стал причмокивать от удовольствия. Темуджин притворился, что не заметил этого представления, но Хасарах и Чиун смотрели на старшего брата с надеждой. Они знали по опыту, если попросят, откажет. Но если сделать вид, что молока совсем не хочется, то Биктер может и предложить по глотку. Хочешь пить, Хасар? спросил Биктер, резко подняв голову. Младшего не нужно было упрашивать. Он наклонился и вытянул шею, как же ребёнок, лишь только Биктеру ступил ему блестящий тёмный сосок. Хасар жадно тянул молоко, капли стекали по лицу и рукам, он фыркал, захлёбывался, а старший брат улыбался, глядя на мальчика, присосавшегося к брюху лошади. Потом Биктер подозвал Хачиуна. Хачиун посмотрел на тому джина и заметил в каком-то напряжении, но старается не показывать виду. Поэтому младший хитро прищурился и отрицательно покачал головой. Виктор пожал плечами в ответ, метнув короткий взгляд в сторону Темуджина, а затем отвернулся и стал смотреть, как тащится младший брат на своём маленьком коне. Темугес слезал с лошади с присущей ему осторожностью. Для шестилетнего мальчика до земли было достаточно высоко, хотя любой другой ребёнок племени спрыгнул бы с седла без страша им старших братьев. Темугеда, что такой простой вещи не мог сделать, и все братья скривились, увидев, как неловко он ступил на землю и зашатался. Бигтер хмыкнул, и Темуге побогровел под его взглядом. "Это и есть то самое место?" спросил Темуджин. "Я видел, как тут кружил орёл, гнездо где-то на вершине," сказал Темуге и прищурившись посмотрел наверх. "Может быть, это был ястреб?" пробормотал Бигтер, проследив за взглядом Темуге. Малыш покраснел ещё сильнее и упрямо повторил: "Это был орёл, тёмно-бурый, побольше любого ястреба". Виктор лишь пожал плечами в ответ на вспышку младшего брата и сплюнул на траву. "Но «Ну, может быть, найду гнездо, узнаю". Темуджин, возможно, и возразил бы старшему брату, но Хочуун, уставший от вечных перебранок, просто пошёл к скале по дороге, развязывая кушак. Сбросил халат И остался в рубахе без рукавов и узких полотняных штанах. Затем он схватился руками за скалу, чтобы начать подъём. Мягкая подошва сапог позволяла цепляться за камни не хуже, чем босыми ногами. Другие мальчики тоже разделись, поняв, что тяжёлую одежду лучше оставить внизу. Темуджин прошёл шагов 20 вдоль подножия скалы и увидел место, где удобно было начинать подъём. Оплевав на руки, он ухватился за камень. Хасар радостно и взволнованно улыбался. Он бросил Темуге повод, испугав малыша резким движением. Виктор тоже нашел себе место для подъема и, упираясь в трещины сильными руками и ногами, крякнул и начал карабкаться вверх. Через несколько мгновений Темуге снова остался один и почувствовал себя очень несчастным. У него затекла шея от того, что он долго следил за поднимающимися вверх фигурками. Но вот они стали не больше пауков, И тут же Лудок напомнил о себе. Бросив последний взгляд на своих более подвижных братьев, Тимуге неторопливо направился к кобыле Бектера попить молока. У последнего тоже есть свои преимущества. Вот какое открытие сделал Тимуге сегодня. Тимуджин поднялся довольно высоко. И если сейчас он не удержится и упадет, то наверняка разобьется насмерть. Тяжело дыша, он прислушался. Где братья? Но ничего не услышал. Ему даже показалось, что вроде следом за ним никто и не ползёт. Он карабкался, цепляясь пальцами рук и ног, запрокинув голову, чтобы видеть, что ждёт его впереди. Воздух здесь был холоднее, а небо пронзительно голубым, чистым, без единого облачка. Казалось, он взбирается к огромной голубой чаше, из-под его пальцев прыскали ящерки, и один раз он чуть не потерял опору, случайно схватив одну. Когда сердце успокоилось, Темуджин сбросил раздавленное тельце со скалы, где я щерко грелась на солнце, и посмотрел, как оно летит к земле, переворачиваясь в воздухе. Темуги остался далеко внизу, но было видно, как он припал к соску Кабылы Биктера. Темуджин понадеялся, что младшему брату хватит мозгов оставить хоть немного молока. Биктер отлупит его, если поймёт, что Темуге выпил всё до капли. Да, прожорливый мальчишка заслуживает хорошей трёпки. Солнце немилосердно пекло шею и затылок, жгучий пот тек в глаза, Тимуджин помотал головой, вися только на руках, пока ноги шарили в поисках опоры. Байка Тимуге про огромных орлов могла окончиться для них плохо, но сомневаться было уже поздно. Тимуджин даже не был уверен, что сумеет спуститься по такому крутому склону. Наверху нужно будет найти место для отдыха, а не то он просто рухнет вниз». Темуджин карабкался вверх. Желудок его иногда бурчал, напоминая тёплой крови, которой поделился с хозяином верный белоногий. Темуджин соргнул, стиснув зубы, подтянулся. Он не испугается. Он сын Есуге, сын волка. Однажды он станет ханом. Он не будет бояться и не упадёт. Темуджин на шёпотал себе эти слова, продолжая карабкаться всё выше и выше, прижимаясь к скале всё плотнее. Ветер усиливался, и Темуджин представил себе, как разозлится Биктер, если не он, а его младший брат первым доберётся до вершины. Внезапный порыв ветра, и желудок свело от мысли, что сейчас его сорвёт со скалы и швырнёт вниз, к ногам Темуджи. Схватившись за подвернувшийся выступ, Темуджин заметил, что пальцы дрожат, первый признак того, что силы на исходе. Он разозлился и продолжил подъём. Трудно было понять, как высоко он забрался, но сейчас Тимуге и их лошади казались точками внизу. Руки и ноги ныли от нагрузки. Тимуджин добрался до уступа, на котором можно было укрыться от ветра. Там он и дал себе передышку, стоял, глотая воздух. Отсюда не было видно, как взбираться дальше, и он вытянул шею, чтобы заглянуть за скальный выступ. Не станет же он торчать здесь, пока другие ищут, как подняться полегче и побыстрее. Но из всех братьев только Хычиун лазил по скалам лучше его. К тому же нельзя лезть дальше, пока не перестанут ныть мускулы. Поэтому Темуджин решил расслабиться. Он наслаждался открывшимся перед ним видом сверху на много палётов стрелы. Было так хорошо, словно он видел всю степь до родных юрт. Может быть, Ойлун уже родила, пока сыновья её тут поднимаются, думал мальчик. Ведь прошло уже немало времени с тех пор, Как они добрались до Красной скалы? Ты там что, прилип? послышался голос откуда-то сверху. Тэмуджен выругался, увидев Хачиуна, выглядывающего через край выступа. Младший брат встретил взгляд старшего с улыбкой, спрятавшейся в уголках глаз. Тэмуджен начал потихоньку продвигаться по площадке, пока не нашёл удобного места, чтобы ухватиться руками. Он надеялся, что наверху тоже найдётся за что уцепиться. Хачиун наблюдал за ним. Поэтому Темуджин успокоил дыхание и изобразил на лице спокойствие, подобающее настоящему воину. Ему пришлось подпрыгнуть, чтобы ухватиться за следующий камень, и на какое-то мгновение им овладел страх. На земле внизу такой скачок был бы пустяком, но ведь там и падать недалеко. А когда лишь ветер завывает вокруг, Темуджин не смел даже думать о пустоте за спиной. Он, не чувствуя ни рук, ни ног, рывками поднимался наверх одной лишь силой воли. Остановиться значит упасть, пит ему Джин со стонами, наконец дополз до того места, откуда Хочун наблюдал за его продвижением. Эй, ханы, гор к месту не прилипают, торжествующе заявил Тимуджин. Брат молча размышлял над этими словами. Прямо над нами скала раздваивается, заметил он, Бектер полез по южной вершине. Тимуджин был потрясён спокойствием брата. Он смотрел, как тот хладнокровно идёт к краю красной скалы, по которому он только что в такой панике карабкался. Хачиун встал над пропастью, и ветер трепал его косички. "Бектар не знает, где орлы, если они вообще тут есть", сказал ему Джим. Он пошёл лёгким путём, пожал плечами Хачиун. "Не думаю, что орлы станут гнездиться в том месте, где до них проще добраться. Значит, есть другая тропа?" спросил Тэмуджин. Он поднялся по небольшому склону, чтобы получше рассмотреть вершину Красной скалы. Пиков, как и сказал Хачун, было два, и на том, что южнее Темуджина, видел Биктера и Хасара. Даже с такого расстояния мальчики узнали мощную фигуру старшего брата, который медленно, но верно продвигался вперёд. Северный пик, нависавший над Темуджином и Хачуном, был ещё круче. Он приводил их в уныние, и страшил сильнее, чем тот отвесный подъем, который они уже преодолели. Тимуджин стиснул кулаки, чувствуя в руках и ногах тяжесть. «Готов?» — поинтересовался Хачиун, кивая в сторону северной вершины. Тимуджин обхватил своего серьезного младшего брата за шею. Он заметил, что Хачиун сорвал ноготь с пальца правой руки, струйка запекшейся крови доходила до локтя, но мальчик не обращал на это внимания. «Я готов!» — сказал Тимуджин. «Только ответь, почему ты ждал меня?» «Если ты свалишься, то ханом в один прекрасный день станет Бектер», ухватившись за скалу, захихикал Хачиун. «Из него получится хороший хан», — проворчал Тимуджин. Сам он не верил в это, но забыть, как Бектер дрался с бойцами Ясугея, не мог. Взрослые занимаются такими вещами, которых Тимуджин до конца не понимал, но к Бектеру они относились как к равному. Он скачет на лошади будто каменный, фыркнул Хачиун. Кто пойдёт за человеком, который так плохо сидит в седле? Темуджин улыбнулся, и они начали взбираться наверх. Вдвоём это оказалось немного легче. Темуджин не раз подпирал ногу брата, когда тот полз вверх по скале, как быстрый паук. Хачиун карабкался к вершине не хуже, чем сидел в седле, но его тело уже выказывало признаки усталости. Темуджин видел, что брат с каждой сотней локтей становится всё бледнее. Мальчики дышали тяжело, руки и ноги отказывались им служить. Солнце вышло из зенита и начало клониться к закату. Темуджин отмечал его положение каждый раз, когда выбирался на какую-нибудь площадку, перевести дух. Им нельзя оставаться в темноте на открытом склоне, они могут заснуть и рухнуть вниз. Но ещё сильнее Мальчика тревожила далёкая гряда надвигающихся облаков. Летняя гроза может запросто смыть их со скалы. И братьев на другой вершине тоже. Хочун вдруг оступился и чуть не сбил обоих вниз. "Я держу тебя", крикнул ему Джин. "Ещё опору". Он дышал часто-часто и пытался вспомнить, уставал ли когда-нибудь в жизни так, как сейчас. А вершина была всё ещё далеко. Хачиун, найдя подходящую опору, сумел перенести вес с плеча Тимуджина. На мгновение оглянувшись, он увидел кровоточащую ссадину, которую оставил его сапог на плече брата. А Тимуджин смотрел вдаль на облака. Хачиун, проследив за взглядом брата, тоже напрягся. Трудно было судить о направлении свистевшего в скалах ветра, но братьям казалось, что облака идут прямо на них. — Давай, лезем дальше. Если пойдет дождь, нам конец, — взревел Тимуджин. отталкивая брата наверх. Хачун кивнул и на секунду закрыл глаза, словно у него закружилась голова. Порой легко было забыть, как он юн. Темуджин почувствовал горячую гордость за брата и дал себе слово, что не даст ему сорваться. Они взбирались наверх. Южный пик постоянно был в поле их зрения, однако биктары и хасары мальчики не видели. Темуджин подумал: А вдруг они уже добрались до вершины, и более того, уже спускаются вниз с орлёнком за пазухой. Биктер станет недосягаемым, если принесёт величевую птицу в юрту отца. От одной этой мысли в уставшем теле Темуджина прибавилось сил. Поначалу братья никак не могли понять, что означают эти пронзительные звуки. Они никогда не слышали крика орлят. К тому же в скалах постоянно свистел ветер. Темуджин был озабочен поиском укрытия. больше, чем какими-то странными звуками, ведь тучи уже заволокли всё небо. При мысль, что придётся спускаться по скользким камням, сердце уходило в пятки. Даже хаччиуну это не под силу, думал Тэмуджын. Раньше или позже кто-то из них обязательно сорвётся. Когда мальчики выбрались к расселению, где было полно перьев и веток, они моментально забыли про надвигающиеся грозовые тучи. Тимоджен почувствовал запах гниющего мяса задолго до того, как они поднялись к гнезду. Теперь он понял, что незнакомые звуки это писк двух голодных орлят, с хищным любопытством наблюдающих за их подъёмом. Взрослые птицы наверняка спарились рано, птенцы не были уже тощими и беспомощными. Оба их всё ещё покрывал нежный пушок, лишь кое-где виднелись золотисто-коричневые перья. Вскоре всё их тело покроется такими перьями, И молодые орлы будут парить над горами в поисках добычи. Но пока крылышки были короткими и уродливыми, хотя мальчикам казалось, что они никогда в жизни не видели ничего прекраснее. Когти выглядели слишком уж большими для орлят. Желтоватые, они кончались более тёмными остриями, уже способными рвать живую плоть. Хочун, держась только на руках, застыл на краю расщелины, восхищаясь увиденным. Один птеннец принял его за врага, бросившего ему вызов. И храбро зашипел на мальчика, раскинув крылья и раскрыв клюв. Хачу он улыбнулся от удовольствия. "Маленькие ханы", сказал он, сверкая глазами. Не в силах говорить, Темуджин лишь кивнул. Он думал только о том, как бы забрать обоих птенцов и донести их живыми, да ещё в грозу. Он окинул взглядом горизонт, внезапно забеспокоившись что взрослые орлы могут добраться до них гораздо быстрее туч. На такой рискованной высоте подвергнуться нападению огромных птиц это было бы слишком для двух мальчиков, решивших забрать птенцов из родительского гнезда. Тэмуджин смотрел, как Хэчун, припав к скале, подбирается к самому краю гнезда. Младший как будто позабыл, в каком опасном положении они находятся. Хэчун уже протянул руку, чтобы забрать птенцов, Но Тимоджен резко остановил его. Облака слишком близко. Мы не сможем спускаться сейчас. Оставь их в гнезде. Заберём утром. Не успел он договорить, как послышались первые раскаты грома. Мальчики обернулись. Сияло солнце, но вдалике уже были различимы тёмные полосы дождя. Огромная тень неслась к красной скале. Братья переглянулись. Хачун кивнул и спустился на выступ ниже гнезда. Ночью захочется есть, сказал он, сунув в рот кровоточащий палец и посасывая засохшую корку. Это лучше, чем сорваться вниз, задумчиво кивнул Тэмуджин. Дождь почти совсем рядом. Нам надо найти место, где можно поспать и при этом не свалиться. Тяжёлая будет ночь. Но не для меня, тихо сказал Хачиун. Я осмотрел его в глаза. Ласково шлёпнув брата по затылку, Тэмуджин помог ему перебраться через выступ. подняться к расщелине между двумя вершинами. Она оказалась вполне подходящей для ночёвки. Там можно было прижаться друг к другу и отдохнуть. "Бектер будет в ярости", позлорадствовал Хачиун. Темуджин помог ему залезть в расщелину. Он наблюдал, как брат заползает вглубь, распугивая ящеров. Одна из них в панике подбежала к краю и спрыгнула вниз с растопыренными лапками. В расщелине едва хватало места для двоих. Но здесь они по крайней мере могли укрыться от ветра. После наступления темноты тут станет страшно и неуютно. И хорошо будет, если они сумеют заснуть. Бигтер выбрал лёгкий путь к вершине. Подвёл итоги ему Джин, взяв Хачу на за руку и устроился рядом с братом.